Глава вторая. Захар проснулся поздно. По обобок от него посапывали девицы. Блондинка и брюнетка, прямо по классике. Только рыжинькой не хватало. Захар и чертыхнулся, перекатился на бок. Одна из девиц, блондинка, недовольно поморщилась и силой дёрнула на себя одеяло, которое Захар, того не заметив, стащил. Ещё и зажал ногой. Ну Но и какого хрена он их не отправил сразу? Зачем вообще это всё? Он ведь точно знал, что лучше после случившегося ему не станет. Скорее наоборот, будет ещё поскуднее. Он ведь не соврал Илье, когда сказал, что ни черта ему уже не хочется. Даже секса, даже с двумя по классике. Ага. Да хоть со всеми бабами, что притащились к нему на вечеринку. Он мог их всех перетрахать, а перед глазами всё равно бы стояла жена. Расхристенна в наспех наброшенном пеньюаре, в разрезе которого покачивалась красивая старая немецкого хирурга грудь. А на заднем плане в постели, прикрывая причинное место, возлежал его лучший друг и партнёр, белый как мел. Какой-то даже жалкий, что ли, хотя ему ли об этом судить. Всё было до пошлости банально. Захар вернулся из командировки раньше, чем планировал. Точнее, он даже улететь не успел, завьюжило, и его вылет отложили на сутки. Конечно, он не стал звонить жене, чтобы предупредить о своём возвращении, хотел сделать сюрприз. Теперь смешно вспоминать. Сюрприз, конечно, удался на славу, но совсем не такой, как он планировал. «Захар, ты только глупости не делай, мы с Сергеем давно тебе хотели сказать». А он и не собирался делать глупостей, он просто не знал, как реагировать. «Сюр ведь какой-то. Может, потому что ему это показалось чем-то нереальным, он и не бросился в драку, не схватился за пистолет, который хранился тут же, во встроенном в стену сейфе». «Что ж не сказали?» Наташка отвела взгляд. завязала на тонкой талии поясок. Я хотела с тобой поговорить ещё до отъезда, но ты времени не нашёл. Я беременна, понимаешь? Не от него, ясное дело, потому что он был бесплодным. Им это много лет назад сказали врачи. Когда Захар стал бить тревогу, ну а что? Ему за 35 перевалило, бизнес процветал, он был влюблён как последний дурак. Всё логично шло к продолжению, но год попыток и ничего, два. А потом больница, обследования, их обоих и диагноз. Приговор ему одному, потому что для мужика это действительно приговор, кто бы и что вам не говорил. Захар мог быть каким угодно крутым и успешным в других сферах жизни, но осознание собственного изъяна нивелировало все другие его достижения. Он чувствовал себя ущербным, неполноценным, не до мужиком, не потентом, оборудование которого по какой-то ошибке функционировало, правда, вхолостую. Их развод совпал с его кризисом среднего возраста. Размышления о смысле бытия, когда у тебя даже продолжения не будет. Штука очень токсичная. Захар метался. В попытке забыться взвалил на себя всю работу, которую только мог унести. Теперь, когда они с Сергеем делили бизнес, то и было выше крыши. Но потом даже работа перестала его спасать. Что толку в этих проектах, деньгах, сверхприбылях, если их некому оставить? Зачем тогда это все вообще? Зачем ему, в принципе, жить? Жить, чтобы что? Захар стал бухать. Сначала выпивал вечером, потом за обедом или вместо него. До виски на завтрак, правда, не дошло, но вовсе не потому, что он смог вовремя остановиться. Просто сломался раньше, когда Наташка с Сергеем разбились. Водитель из нее был никудышный, а в ту злополучную снежную ночь за рулем почему-то была она. И вот тогда что-то в нем надломилось. Сразу после похорон Захар вышел за ворота кладбища и пошёл. Куда глаза глядят. Потом он узнал, что прошёл пешком 300 км. Свой путь Захар помнил смутно. Он шёл и шёл, совершенно не думая о конечной точке маршрута, вообще ни о чём не думая. В голове было пусто и легко. День сменял ночь, ночь день. Мимо проносились машины, фуры, гремели прицепы. Иногда он сворачивал с трассы на ответвляющиеся от нее дороги, иногда шел по колее, укатанный между полей. Спал в траве. Что-то ел в придорожных забегаловках. А потом совершенно случайно набрел на ночлежку для бомжей, организованную благотворителями. Там он и провел почти четыре месяца. Почему-то среди этих людей ему было проще. Те не задумывались о таких глупостях, как смысл жизни. Они просто жили. Одним днем. И он у них учился именно этому. За время, что прошло, у него был лишь один срыв. Как раз тогда, когда он чуть было не утопился. Дернул по пьянке черт. И, может, даже хорошо, что дернул. По крайней мере, в его мозгах что-то встало на место. Дыхание смерти оказалось очень отрезвляющим. Захар вернулся домой. К прежней жизни. И хоть она не обрела своего былого вкуса, накрывала его теперь не так часто. А вчера он вдруг вспомнил, что прошел ровно год с тех пор, как правда вскрылась. Вот и опять нахлынула. А тут ещё эта метель. Ой, дурак. Он что, правда звонил в экстренную психологическую помощь? Захар перелез через девицу и встал. На полу завязанный в узел валялись два презерватива. Пьяны, пьяны, а вон как растарался, усмехнулся. Подобрал резинки, чтобы не шокировать домработницу, и поплёлся в ванную. Отправил дюриксы в мусор. Встал под душ. Нанятый дизайнер с какого-то перепугу решил сделать одну стену зеркальной. Захар уставился на собственное отражение, хмыкнул. Он был вполне нормальным мужиком, крепким и относительно подтянутым. Ничего отталкивающего в нём не было. Но ну, если только вас не отталкивали волосы на теле, потому что в этом смысле природа наградила Захара сверх всякой меры. Короткие густые волоски покрывали его ноги, предплечья, грудь и даже живот. Захарчик, ты чего вскочил в такую рань? Брюнетка бесстрашно шагнула к нему под прохладную воду. обхватила ладонью поникшую плоть. Хорошо, что он успел помыться, потому что продолжать совсем не хотелось. Не сейчас, брусил Захар, отстраняясь. Я деньги на такси оставлю на тумбочке. Мудак, обиженно фыркнула девица. Захар усмехнулся. Ну а что? Знала ведь прекрасно, и на что шла, и ради чего это делала. Правила игры ты мне и я тебе никто не отменял. Деньгами он девиц не обидит, а больше Ну, не думали же они, что он с ними станет вести за завтраком беседа в Исоком. Захар обмотал бедра полотенцем и пошел в гардеробную одеться. Башка трещала, контрастный душ не помог. Из-за вчерашней пьянки нерешенными остались несколько вопросов. Он сделал себе кофе, пошел в кабинет, плотно прикрыл дверь, чтобы щебет собирающихся девиц не отвлекал от работы. Открыл сводки, графики, вспомнил, что забыл перезвонить одному толковому парню, резюме которого ему понравилось. Пролистал список контактов. Черт! Он ведь даже не потрудился записать номер телефона. Набрал первый попавшийся. Вы позвонили на горячую линию неотложной психологической помощи. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Захар отвел трубку от уха и удивленно на нее уставился. Представьтесь, пожалуйста. Мужской голос совсем не то. Если бы ему ответил мужчина, он бы в жизни с ним не заговорил. Он и с женщиной... Не заговорил бы, если бы не голос. Тут прозвучало как-то странно, будто она, отвечая ему, куда-то бежала. И это почему-то неожиданно вызвало его интерес. И Захар затаился. А потом ее торопливая фраза о том, что их разговор конфиденциальный. Будто женщине на том конце связи действительно было не все равно, зачем он звонит. Будто она не хотела поскорее от него отделаться. Что было бы вполне логично, когда ты работаешь в какой-то захудалой конторе за сущие гроши. А в том, что там платят копейки за хард, даже не сомневался. Он вспомнил, как эта тётечка попыталась его отговорить от самоубийства. По факту ничего нового она ему не сказала, но ну, так Захар от неё чудес и не ждал. Он даже не понимал, зачем позвонил. Просто в толпе, образовавшейся у него дома, он вдруг почувствовал себя нестерпимо одиноким. Наверное, это вообще было глупо бежать в толпу. Вне его одиночество ощущалось намного острее. Мне Ольгу надо Ольги здесь нет, но я могу с вами Пг пога... Захар оборвал вызов, даже не дослушав. Говорить с кем-то другим ему совершенно не хотелось. Зачем он вообще позвонил? Ах да, он искал номер аналитика. Захар тряхнул головой, поморщился, потому что от этого резкого движения боль в висках усилилась. Выругался, в который раз пообещал себе бросить пить и вернулся к работе. Все следующие дни он как обычно пахал. В пятницу съездил к родителям. С тех пор, как его жизнь покатилась в тар-тарары, те здорово сдали. Это тоже давило. Захар чувствовал свою вину за то, что не сумел оправдать их ожидания. Его старикам ведь было по большому счету плевать, чего он в этой жизни добился. А вот внуков хотелось очень. «Захарчик, ты бы, может, присмотрелся к какой-нибудь девочке с детьми. Разве мало таких? Пригреешь, как своих воспитаешь». Захар сглотнул ставший поперек горла суп. Мама говорила с ним «какой». так осторожно, как с душевнобольным, или как если бы боялась его реакции. А ведь не сказать, что он сам об этом не думал, о том, чтобы с кем-то сойтись или о том, чтобы в принципе взять детей на воспитание, а хоть бы из того же интерната. Он был близок к осуществлению этого плана. На примете появилась даже подходящая женщина, та, что спасла его из реки, но у неё с другим любовь случилась, и он отошёл в сторону, потому что восхищение и благодарность это одно, а любовь Любовь это совсем другое. Сука, любовь. Может, мам, всё может быть, усмехнулся Захар, потянулся к корзинке с хлебом и уставился на симпатичную открытку в форме сердца. Это папа мне подарил, с гордостью пояснила мать, как будто это был по меньшей мере Мерседес. На день влюблённых. Погоди, совсем забыла, у меня ведь для тебя тоже кое-что есть. Захар, конечно, смиренно принял Валентинку, сунув в карман. но почти тут же засобирался домой. Дурацкий какой-то праздник, и парочек столько. Они преследовали его всю дорогу, влюбленные и счастливые. Так что первым делом по возвращении Захар опять потянулся к бутылке. Остановился в последний момент. Выругался. Вылил пойло в раковину, и чтобы чем-то себя занять, полез в телефон. Но даже новостные сайты были сплошь в сердцах. — Ну вот и как здесь не свихнуться одинокому человеку? Найти еще более одинокого? на фоне которого твои собственные одиночество и никчёмность покажутся пустяком. Захар открыл список контактов и набрал номер, который записал не Оля. Вы позвонили на горячую линию неотложной психологической помощи. Здравствуйте. О, Анна, ну привет. Захарыванович, ну ты смотри. Не как меня узнала? Вам там вообще, кроме меня, кто-нибудь звонит? Засомневался вдруг. Звонят просто у вас голос запоминающийся. Захару показалось, что женщина на том конце связи смутилась. Правда, сейчас уже не такой хриплый. Вы, наверное, вылечились. Что-то вроде того. Я рада. Признаться, я боялась, что та ваша прогулка по крышам обернётся воспалением лёгких. Боялась за меня, что ли? Ну да. И вот опять смущение, которое она, впрочем, очень быстро подавила. Так чем я могу помочь вам на этот раз? Да ничем. Может, просто поговорить? «Ты смешная, или у тебя вызовов много?» — спохватился Захар. «На удивление нет», — тихо заметила не Оля. «Почему на удивление?» Захар встал, вытащил зубами сигарету из пачки и снова вышел на террасу, завернувшись в плед. «Потому что сегодня день Святого Валентина, а в праздники обычно всегда оврал». «Почему?» — повторил, затянувшись. «В праздничные дни люди ощущают свою ненужность острей, мнимую ненужность». Поспешно исправилась. А ты? Что я? Ощущаешь свою ненужность или у тебя кто-то есть? спросил Захар и только потом подумал о том, как это глупо. У неё могли быть муж, дети или даже внуки. Нет, голос Неоли звучал довольно молодо, но ведь это ни черта не означало. Тебе сколько лет вообще? добавил поспешно. 24, выпалила девица. Но вы не должны, вас это не касается. 24, детё, совсем может, потому и старается. Бомжей он вроде не во спасает. Захар скосил взгляд на расстилающийся под ногами город. А вам? Я уже старый, и потасканный. Так расскажи мне, не Оля, что заставило девушку от твоего возраста дежурить в день влюблённых на горячей линии для психов. Твой парень не обидится? Нет. Нет, не обидится. Нет у меня парня, хотя это не ваше дело. И линия эта не для психов. А для кого? для всех, кому нужно выговориться. Ну что ж, тогда давай поговорим.